Иоанн желает повелевать Великим Градом. Неудивительно, он собственными глазами видел славу и богатство его. Но все народы земные и будущие столетия не перестали бы дивиться, если бы мы захотели ему повиноваться. Какими надеждами он может обольстить нас? Одни несчастные легковерны, одни несчастные желают перемен, Но мы благоденствуем и свободны, благоденствуем от того, что свободны. Да молит Иоанн небо, чтобы оно в гневе своем ослепило нас, тогда Новгород может возненавидеть счастье и пожелать гибели. Но доколе видим славу свою и бедствие княжеств русских, доколе гордимся ею и жалеем об них, да то ли... Права новгородские, Всего святей нам по Боге. Я не дерзну оправдывать вас, мужи, Избранные общую доверенностью для правления. Клевета в устах властолюбия и зависти Недостойна опровержения. Где страна цветет и народ ликует, Там правители мудры и добродетельны. Как вы торгуете благом народным? Но могут ли все сокровища мира заменить вам любовь сограждан вольных? Кто узнал ее сладость? Тому, чего желать в мире? Разве последнего счастья умереть за отечество? Несправедливость и властолюбие Иоанна не затмевают в глазах наших его похвальных свойств и добродетелей. Давно уже молва народная известила нас о его величии, и люди вольные желали иметь гостем самовластителя. Искренние сердца их свободно изливались в радостных восклицаниях при его торжественном въезде. Но знаки усердия нашего, конечно, обманули князя Московского. Мы хотели изъявить ему приятную надежду, что рука его свергнет с Россией иго татарская. Он вздумал, что мы требуем от него уничтожение нашей собственной вольности.